Часть 5. 2 июня. Сегодня в школе нам всем выдали официальные бумаги для родителей. В них говорится, что годовых экзаменов в этом семестре не будет, и оценки выведут только на основании работ, сделанных до 19 мая. Завтра в классе нам их объявят. Если мы захотим исправить результат по какому-то предмету, на следующей неделе надо поговорить с учителями и обсудить, что можно сделать. Школа официально закроется 10 июня. И откроется 31 августа, если ничего не изменится. Последнюю линейку они при этом планируют на улице. Дата не определена. Непривычно, что годовых контрольных не будет. Но я ведь к ним и не готовилась особо. Уже неделя ничем школьным толком не занималась. Жалко ребят, у которых шаткая ситуация. Им бы написать годовую хорошо и курс не провален, к примеру, Сэмми. Я знаю, она весь год тянет французский чуть ниже проходного балла. Но я видела, как она зубрит, и реально готова сдавать экзамен. На него, видимо, и рассчитывала. Впрочем, ей, возможно, плевать. И вообще, кроме по-настоящему продвинутых типов из лиги плюща, пожалуй, всем плевать. Лига плюща ассоциация восьми частных американских университетов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США. 3 июня. Получила ведомость. Оценки не удивили. По математике бал низкий из-за глупой контрольной, точнее, контрольной, где я сглупила. Так что придётся на выходных иметь беседу с мамой о дальнейших действиях. На обед дали только чёрствый белый хлеб, намазанный арахисовым маслом и повидлом, каждому по одному куску. Не хочу жаловаться на голод, потому что знаю, я нормально питаюсь по сравнению со многими другими. На завтрак у нас хлопья с разведённым сухим молоком. Оно, конечно, на вкус не такое, как настоящее молоко, но это хоть что-то. И всё благодаря маме, скупившей эти коробки в день безумного шопинга. И хотя меня уже тошнит от тонсамо макароны курицы из банок, нельзя сказать, что мы не ужинаем. Так что мой мир не рушится, если на обед всего один сэндвич с арахисовым маслом и повидлом. Надо быть благодарной за это. Все знают, школа закрывается из-за того, что нас нечем кормить, и непонятно, что с этим делать. Обедала вместе с Меган, Сэмми, Дейвом, Брайаном и Дженни. Меган для разнообразия ела не со своей церковной компанией. Половина команды по плаванию не было в школе. Мы стояли в очереди за своими сэндвичами, и народ вокруг стонал и сетовал, а это действует на нервы. Потом сели за стол, и хотя следовало бы обгрызать хлеб по маленькому кусочку, чтобы было похоже на настоящий обед, проглотили бутерброды за раз. Три укуса, а потом надо как-то убивать 25 минут. Но только не Меган. Она разломила сэндвич на две примерно одинаковые половинки и стала откусывать от одной, как благородная дама. Ела её дольше, чем мы слопали свои целиком, а потом спросила: "Хочет ли кто-нибудь взять вторую половину?" Все, кроме меня, сказали "да". Она оглядела ребят за столом и вручила её Дэйву. Понятия не имея, почему выбор пал на него, но и он не спрашивал. Просто стремительно проглотил кусок, чтобы никто не успел дотянуться. Не знаю от чего Но это меня беспокоит. 4 июня. Обсудила с мамой оценки. У меня 95 по английскому, 94 по истории, 90 по французскому, 91 по биологии и 78 по математике. Можно попросить переписать контрольную, предложила я. Если напишу хорошо, то подтянешь хотя бы до 80. Какой в этом смысл? спросила мама. От радости, что она не вышла из себя, Я просто сказала: "Ладно" и сменила тему. Но вечером до меня дошло. Я нашла Мэтта, и мы уселись под деревом бобовника. Мама зовёт его большим сорняком, но оно такое красивое, когда цветёт, и осенью облетает последним, так что я его очень люблю. Мэт, а мама считает, что мы все умрём?" спросила я. Её саму я не могу спросить, она соврёт, даже если правда так считает. Мэт молчал дольше, чем мне бы хотелось. Мне бы хотелось, чтобы он рассмеялся и сказал, конечно, нет, и всё будет в порядке, как только наладят электрические сети и придумают, как перевозить нефть, чтобы грузовики снова доставляли еду. Маме тревожно, сказал он вместо этого. Нам всем тревожно. Потому что мы все можем умереть? спросила я, и голос у меня стал резким. Типа с голода или что-то такое? Не думаю, что маму беспокоит голодная смерть, сказал Мэт. У нас есть огород и ещё много припасов. Всё может войти в нормальную колею к осени. Может, чуть раньше или чуть позже. До этого времени нам всего хватит, если огород не загнётся. Но даже если всё будет не совсем как раньше, это не означает, что не станет лучше. Мама оптимист. Я тоже. Тогда почему она говорит, что мои оценки по математике не имеют значения? С каких это пор маме плевать на наши оценки. Мэт расхохотался. Так вот из-за чего весь сырбор. Мэт, не смешно. Я не ребёнок, но мама скорее станет разговаривать с тобой, чем со мной. Что будет дальше? Как она считает? Ты с ней целыми днями. Она же должна что-то говорить. Прямо сейчас её больше всего занимает Джонни и его бейсбольный лагерь, сказал Мэт. Ей хочется, чтобы у него получилось как можно более нормальное лето. Кто знает, что будет следующим летом? И он посмотрел на меня. Слушай, это строго между нами, ладно? Я кивнула. Если Джонни в лагере, маме не придётся его кормить. А пока вы с Джонни будете в августе у папы, не придётся кормить вас обоих. Мама уже ест меньше. Она не завтракает и съедает обед только если я её заставляю. Что происходит в половине случаев? Из-за окончания школы на две недели раньше прибавляются обеды для вас, Джонни. Сейчас для мамы это гораздо важнее, чем оценки по математике. Я потеряла дар речи. Смотрела на небо. Начинался закат. Раньше это было мое любимое время суток, но сейчас на закате луна такая огромная, что кажется, будто она все таки врежется в нас. Я вообще почти перестала смотреть на небо. Слушай. Мэт взял мою руку и сжал своей. Если жизнь вернется в норму, университетам будет плевать на твои 78 баллов. Все будут в курсе, какой бардак творился этой весной. 78 в 10 классе никак не помешают тебе поступить в колледж. А если жизнь не придет в норму, спросила я. Тогда все это тем более важно, ответил он. Обещай, что не расскажешь маме, о чем мы тут болтали. Обещаю. И не пытайся экономить еду. Нужно, чтобы ты была сильной, Миранда. Обещаю. Но я все думаю, что никакая я не сильная. Отдам ли я свою порцию Джонни, если до этого дойдет? Ведь Меган именно это сделала за обедом в пятницу. Будет ли все как раньше? 5 июня. Сегодня около пяти заехала миссис Несбит. Я уже не помню, когда в последний раз видела ее такой счастливой и сияющей. По нынешним временам Даже визит миссис Несбит хоть какое-то разнообразие. Электричества нет большую часть дня и ночи, так что перед телеком и в интернете не потупишь, домашки нет и никто не в настроении ходить по гостям. У меня тут чудное лакомство, сказала она, неся в руках миску, прикрытую кухонным полотенцем. Мы столпились вокруг. Она одним взмахом сорвала полотенце, словно фокусник, который сейчас достанет кролика из шляпы. Но в миске оказались какие-то тряпки. Увидев выражение наших лиц, она расхохоталась и осторожно развернула тряпицы. А там было два яйца, не очень больших, но самых прекрасных из всех когда-либо виденных мной. "Где вы их раздобыли?" спросила мама. "Один из моих учеников принёс", сказала миссис Несбит. "Мило с его стороны, правда? У него ферма в десяти милях от города, и всё ещё есть корм для кур, так что они несутся. Он привёз пару яиц мне и ещё нескольким людям говорит у его семьи достаточно, и он решил, что нам придётся по вкусу небольшое угощение. Не могла же я съесть их в одиночку. Яйца. Самые, что ни на есть, настоящие яйца. Я потрогала одно, просто чтобы вспомнить, какая у них на ощупь скорлупа. Мама взяла две картофелины, луковицу и пожарила всё это в оливковом масле. У нас закружились головы от одного только запаха жареной с луком картошки. Пока всё это готовилось, мы обсудили возможные блюда из яиц. Четырьмя голосами против одного выбрали омлет. Стояли вокруг и смотрели, как мама заливает немного сухого молока и разбивает яйца. Сливочного масла у нас, конечно, нет, и мы все проголосовали против рафинированного растительного, так что мама просто использовала сковородку с антипригарным покрытием и чуть-чуть сбрызнула её какой-то штукой. Мы разделили поровну яйца, картошку и лук. Я поглядывала за мамой, чтобы она не обделила себя. Омлета каждому досталось по паре чайных ложек, и мы ели маленькими кусочками, чтобы продлить удовольствие. Потом Мэт вскочил и сказал, что у него тоже есть вкуснятина, которую он приберегал на особый случай, и сегодня, похоже, подходящий вечер. Он кинулся в свою комнату и вернулся с плиткой шоколада. «Нашел у себя в рюкзаке, когда разбирал вещи, сказал он. Не знаю, насколько он старый, но шоколад ведь не портится и нам всем досталось по кусочку шоколада на десерт. Я почти забыла, как люблю шоколад. Есть в нём что-то такое, от чего жизнь сразу становится немного волшебнее. А после ужина мы сидели и пели. Ни у кого из нас нет выдающегося голоса, и мы все знаем разные песни, но нашим единственным слушателем был Хортон, а ему всё понравилось. Мы распевали больше часа и смеялись, и миссис Несбит рассказывала истории о маме, когда та была маленькой. Мы как будто снова были счастливы. 6 июня. Сегодня за обедом Меган устроила то же самое со своим арахисово-повидловым сэндвичем. На этот раз она отдала половинку Сэмми. Будет продолжать в том же духе, станет самой популярной девчонкой в старшей школе. Я дождалась ее после уроков и оттащила в сторонку от церковной компании. "Почему ты не съедаешь всю свою порцию?" спросила я. «Не голодная» сказала Анна. Я люблю Меган, и она совсем не толстая, но мне доводилось видеть, как она уминает двойные бургеры и большую картошку фри, да ещё запивает это молочным коктейлем. Я пригляделась к ней, по-настоящему пригляделась и заметила, что она похудела, может, килограммов на пять. Штука в том, что мы все теряем вес, и такое запросто можно упустить. Это что-то вроде луны. Если на неё не смотреть, то можно притворяться, будто она такая, как раньше. Ты вообще ешь, спросила я. Конечно, ем, ответила она. Просто теперь мне много не нужно. Бог питает меня, а не пища. Тогда зачем съедать даже половину сэндвича, спросила я, даже не знаю, почему. Это был не слишком вразумительный вопрос, так что не стоило ожидать вразумительного ответа. Я подумала, что если есть половину, то ребята не заметят, сказала она. Они замечают, я замечаю. Осталось потерпеть всего пару дней. На следующей неделе уже никто не увидит, что я ем, а что нет. Они там в твоей церкви не могут заставлять тебя голодать, сказала я. Меган посмотрела на меня одним из тех жалостливых взглядов, от которых мне всегда хочется ее треснуть. Преподобному маршалу не нужно нас заставлять, ответила она. Он верит, что мы услышим глаз Божий. Так это Бог велит тебе не есть? спросила я. Что, он призвал тебя и сказал: "Раздели свой арахисово-повидловый сэндвич с бедными горемыками?" Начиная думать, что ты и есть бедная горемыка, сказала Меган. А я, начинаю думать, что ты свихнулась, сказала я. Мне уже давно приходят в голову такие мысли, просто я не произносила этого вслух. "Это почему?" спросила Меган, и на мгновение в голосе у нее была та же злость, что в наши 12 лет. Но потом она склонила голову, закрыла глаза и зашевелила губами. В молитве надо полагать, Что спросила я? Молила Господа о прощении. На твоем месте, Миранда, я бы тоже просила о Божьем прощении. Бог не желает, чтобы ты уморила себя голодом, сказала я. Как ты можешь верить в Бога, который бы потребовал такого? Но он не требует, честное слово. Ты раздула целого слона из половинки сэндвича. Пообещай, что не перестанешь есть. Меган улыбнулась, и, кажется, это напугало меня больше всего. Господь даст мне все необходимое для подкрепления сил. Знаешь, голод бывает разный. Одни еды страждут, а другие Божьей любви. И она, непорочная Меган, посмотрела на меня так, что сразу стало ясно, в каком я лагере. "Завтра съешь свой сэндвич", сказала я. "Побалуй меня, если ты настаиваешь на голодовке, подожди хоть до субботы, чтобы мне не пришлось на это смотреть". "Тебе уже сейчас не обязательно на это смотреть", ответила она и пошла прочь от меня к своим товарищам по церкви. 7 июня. Ночью мне приснилась Бекки. Она была в раю, который дико напоминал побережье в Джерси, как я его запомнила из поездки много лет назад. И приливы вели себя прилично, и атлантический океан был лучшим в мире бассейном. Бекки выглядела как до болезни, с этими ее длинными светлыми косами. Я всегда страшно завидовала ее волосам, когда мы были мелкие. "Это рай?" спросила я. "Да". Рай, ответила она и закрыла громадные ворота, так что я оказалась по другую сторону от неё и океана. "Пусти меня", попросила я. "Это Меган сказала тебе не пускать меня в Рай". Беккер рассмеялась. Я так давно не вспоминала её смех. Она была ужасно смешливая, и всякий раз мне тоже становилось смешно. Мы иногда хохотали по пять минут кряду, даже не зная над чем. "Меган не виновата", сказала Бекки. "Виновата ты сама". Что я такого натворила, спросила я. То есть заскулила вообще-то. Даже во сне мне казалось, что можно было задать вопрос пристойнее. Ты не можешь попасть в рай, потому что ты не мертва, сказала Бекки. Ты недостаточно хороша, чтобы быть мёртвой. Я буду, обещаю, сказала я и проснулась. Меня аж трясло после этого сна. Он не был похож на кошмар, я вообще не знаю, на что он был похож. У меня нет слов описать. Каково это, когда тебя не пускают в рай, а тебе так отчаянно хочется туда, что ты даже умереть готов. Школа пустая трата времени. У меня только английские истории, Все остальные учителя не явились. На английском мистер Клиффорд читает вслух короткие рассказы и стихи. Мисс Хэмиш пытается как-то обозначить для нас исторический контекст, но полурока уходит на чей-нибудь рев. Я еще не плакала в школе, но подошла к этому вплотную. Вне уроков мы болтаемся по школьному зданию и обмениваемся слухами. Один пацан сказал, что знает, где до сих пор работает Dairy Queen. Молочная королева, сеть кафе с фастфудом и развесным мороженым. Но нам не скажет. Другая девчонка заявила, что электричества больше не будет, а ученые работают над тем, чтобы использовать солнечные батареи. И, конечно, многие говорят, что луна все приближается, и мы умрем к Рождеству. Сэмми, похоже, убеждена в этом. За обедом Меган разломала свой сэндвич и отдала половину Сэмми и половину Майклу. При этом она посмотрела на меня и подмигнула. 8 июня. В последнее время я стараюсь избегать новостей. По крайней мере, это оправдание для моего безразличия ко всему, что происходит за пределами моего маленького уголка Пенсильвании. Какое нам дело до землетрясений в Индии, Перу или даже на Аляске? Ну ладно, не совсем так. Я знаю, кому есть дело. Мэтту и маме. И если новости как-то связаны с бейсбольными игроками, то и Джонни тоже. Зная папу, ему есть дело. И Миссис Несбит. Только мне всё равно. Я притворяюсь, что мир не разваливается на части, потому что мне не хочется, чтобы он разваливался. Не хочу знать о землетрясении в Миссури. Не хочу знать, что Средний Запад тоже может исчезнуть, что это все не просто приливы и цунами. Не хочу бояться еще чего-то. Не для того я заводила этот дневник, чтобы он стал хроникой смерти. 9 июня. Последний день перед последним школьным днем. Что бы это ни значило, На этой неделе, когда дали электричество, кто-то воспользовался им и распечатал кучу флаеров, где говорится, что если мы хотим передать одеяло, еду и одежду для нуждающихся в Нью-Йорке и в Нью-Джерси, то надо принести это всё в пятницу. Мне стало хорошо от этой бумажки. Отличная идея помочь кому-то. Ведь в Миссури-то мы ничего не повезём, потому что бензин уже по 12 долларов, и почти все заправки закрыты. Я положила листочек перед мамой которая сидела за кухонным столом и рассеянно глядела в окно. Она все чаще и чаще предаётся этому занятию. Правда, других занятий у нее немного. Флаер привлек ее внимание. Она прочитала его от начала до конца, потом взяла и разорвала его напополам, потом на четвертинке, потом на восьмушки. Мы ничего не отдадим, сказала она. На мгновение я задумалась, моя ли это мать? Или в её тело вселилась какая-то чужая бесчувственная личность. Мама всегда первая всем делилась. Она царица благотворительных продуктовых пайков и донорских дней, и плюшевых мишек для приёмных детей. Я очень люблю эту её черту, хоть и знаю, что мне никогда не дотянуть до такой щедрости. "Мам", сказала я. "Мы же можем поделиться парой одеял". "Откуда тебе знать?", спросила она. "Откуда ты вообще можешь знать, что нам понадобится этой зимой?" Зимой К зиме все снова придет в норму. А если нет? Что если не будет дизельного топлива для котельной? Что если единственное средство не замёрзнуть до смерти это лишнее одеяло? Вот только у нас его нет, потому что мы отдали его в июне. Дизельное топливо для котельной? переспросила я, чувствуя себя полной дурой, и только повторяя за ней, как попугай. К зиме будет топливо. Надеюсь, ты права. Но пока мы ничего не отдадим никому, кто не является членом семьи. Если бы так же рассуждала миссис Незбит, мы бы не попробовали ее яиц. Миссис Незбит, член семьи. Бедолаги из Нью-Йорка и Нью-Джерси, пусть сами добывают себе треклятые одеяла. Ладно. Прости, что вообще заговорила об этом. В этот момент мама должна была прийти в себя, извиниться и сказать, что у нее расшатались нервы от стресса. Но ничего подобного не произошло. Замены просто вновь уставилась в окно. Я разыскала Мэтта, что было не очень сложно, так как ему тоже нечем заняться. Он лежал у себя на кровати и пялился в потолок. Наверное, со следующей недели это будет мое основное занятие. Топливо для котельной, сказала я ему. О, ответил он. Так ты знаешь? Я понятия не имела ответить мне, «да» или нет, так что просто пожала плечами. Удивительно, что мама с тобой поделилась, продолжал он. Видимо, решила, что если его не будет, ты все равно узнаешь осенью». Мы не можем раздобыть топливо для котельной, переспросила я. Называйте меня просто мисс Попугай. Так она тебе не сказала? спросил Мэт. А как ты узнала? Как мы выживем без него? спросила я. Мэт сел и посмотрел мне в лицо. Во-первых, к осени поставки нефти, возможно, наладится. В этом случае мы заплатим сколько потребуется и получим топливо. Во-вторых, миллионы лет люди как-то выживали без солярки. Если они могли, значит и мы сможем. У нас есть печка, воспользуемся ею. Одна печка, напомнила я, «Ее хватает только на веранду, но может еще на кухню. Таким образом, мы в гораздо лучшем положении, чем люди, у которых вообще нет печки. Даже для меня было слишком глупо предлагать электрообогреватели. Как насчет газа, спросила я. В городе почти у всех газовое отопление, а его поставляет газовая компания. Мы не можем переделать котел на газ. Мед покачал головой. Мама уже разговаривала с кем-то из газовой компании. Они не дают никаких гарантий насчет поставок зимой. Нам повезло, что есть печка. Бред какой-то. Сейчас июнь, на улице под 30 градусов. Откуда кто-нибудь может знать, что там будет зимой? Может, из-за луны потеплеет, может, ученые найдут способ превращать камень в нефть, может, мы все в Мексику переедем. Мед улыбнулся. Может быть. Но пока не говори ничего, Джонни, ладно? Я так и не понял, откуда ты узнала, но мама не хочет, чтобы кто-то волновался больше, чем надо. А сколько надо, спросила я. Но мэт не ответил. Вместо этого он снова улегся на кровати и уставился в потолок. Я пошла в кладовку с бельем и пересчитала одеяло. А потом вышла на улицу и стала ждать, когда солнечное тепло ульёт моя дрожь. 10 июня. Последний день школы. Последний арахисово-повидловый сэндвич на всё более чёрством хлебе. И вообще сегодня это был открытый сэндвич без куска сверху. Видимо, хлеб в столовой кончился. Чем не причина завершить школьный год пораньше. Меган разрезала свой открытый арахисово-повидловый сэндвич на четыре части. Она предложила четвертинку мне, но я отказалась. Я возьму её долю, сказала Сэмми. Я не гордая, могу и умолять. Тебе не надо умолять, сказала Меган, и отдала ей две четвертинки. Другие две получили Брайан и Дженна. Сэмми слопала свои полтора сэндвича как свинья. После обеда большинство учеников разошлись по домам. Зачем оставаться в школе, если еда кончилась? Я пошла домой, переоделась в купальник и отправилась к Мельниковому пруду. Достаточно теплая для купания погода стоит уже пару недель, но вода все еще прохладная. Заплывы в холодном пруду отвлекали меня от чувства голода. Но когда я вылезла из воды и вытерлась, в голову мне полезли банки арахисового масла и повидла. Остались ли они ещё? Вдруг в столовой кончился хлеб, но арахисовое масло и повидло в банках всё ещё стоят на полках. Может, их раздали учителям или уборщицам, или работникам столовой, или банки с арахисовым маслом и повидлом забрала администрация? Чего осталось больше: арахисового масла или повидла? Может, повидла совсем не осталось, одно только арахисовое масло? А может, куча банок с повидлом и ни одной с арахисовым маслом? А может, у них там еще куча батонов, просто они не хотели раздавать хлеб ученикам? На ужин у нас сегодня банка тунца и банка зеленого горошка. Я не могу перестать думать об арахисовом масле и повидле.